Глава 31. Я вся внутренняя сжалась, вслушиваясь в тяжелые размеренные шаги. Воспаленный мозг не выдавал даже предположений. Наемники отошли к стене и почтительно замерли. Слишком почтительно. Прямо передо мной встал седой, как мука, старик. Высокородный, с белым все еще красивым лицом изрытым мелкими сухими морщинами. Тонкая кожа обтягивала правильный, почти идеальный череп. Из левого уха спускалась на плечо длинная серьга с бесцветными искристыми камнями. Наверняка чистейшие бриллианты, которые стоят столько, сколько я не могу даже вообразить. Безупречный серый галстук в тон такой же безупречной серой мантии. Старик был настолько безупречен, что это даже отталкивало и приводило в какой-то затаенный, почти суеверный ужас. Если бы я не знала, что старый император умер, подумала бы, что это он. Что от меня нужно этому высокородному педанту? Я умирала от неизвестности. Тот кивнул Бальтазару. «Развяжите ее и оба вон. Ждите за дверью». Тот подчинился беспрекословно. И через мгновение я растирала затекшие запястья. Имперец долго смотрел на меня, сощурив почти бесцветные, когда-то, вероятно, серо-стальные глаза. Удивительно, но длинные ресницы старика оставались темными и загнутыми, почти женскими. «Ты красивая!» Я ненавидела эту фразу. Именно с нее всегда начинались мои беды. Старик схватил меня за руку, повернул, разглядывая. «Все падки на красивые вещи. Не осуждаю, но всему есть предел». Я не понимала, куда он клонит. Внезапно меня посетила догадка. Наверняка это кто-то из сенаторов, недовольный воцарением в Сенате Дево. Но почему я? Что я могу? Старик приподнял пальцем мой подбородок. «Как тебя зовут?» «Эмма». «Ну да, конечно». Он будто что-то вспоминал. «Эмма! Эмма Оллердален! Я был на церемонии твоего представления двору. Такая же рыжая, как тип, и не менее красивая, чем мать. О, я в свое время был просто очарован ею. Дивная женщина!» Я сглотнула. Старик ударился в воспоминания, думая, что мне это интересно. «Неинтересно. Будь это сказано в иной момент, я бы, наверное, умоляла продолжать. Но теперь меня интересовала только моя участь». «Он был хорошим человеком, твой отец, только невезучим и через чур порывистым, за что и поплатился». Старик кивнул. «Да, я слышала тебе. Твое дело поднимали в Совете Высоких Домов». Но видеть это несколько иное. Мне жаль, что все так. Искренне жаль. Я не понимала, что чувствую. Странные слова дарили едва уловимую надежду. На мгновение мне показалось, что старик решил спасти меня в память о родителях, которых я никогда не знала. Странное слово. Отец. В отличие от матери, это понятие всегда было абстрактным. Теперь же Им назывался конкретный человек, пусть я его и никогда не знала. «Знаешь, кто я?» Я покачала головой. «Меня зовут Максим Теннал. Я зажмурилась, опуская голову с тяжелым вздохом. Надежда исчезла так же быстро, как появилась. «Это отец Вирея. «Я смотрю, ты поняла». Я кивнула. «Не пойми меня неправильно». Я меньше всего хочу причинить тебе неприятности, но обстоятельства вынуждают. Ты, любимая игрушка моего зятя, слишком любимая. Любимая настолько, что он презрел все мыслимое и немыслимое. Каждое слово ложилось на сердце ножевым ударом. Старик лишь использует меня, и плевать на все то, что он здесь нес. Меня все используют. Я подняла голову, заглядывая в идеальное лицо, покрытое сетью мелких морщин. Что вы хотите от меня? Ровным счетом ничего. Все будет зависеть от Дево. Если он выполнит мои условия, ты вернешься к нему. А если нет? Это правда, что Совет Высоких Домов требует казнить меня? Он кивнул, прикрывая глаза. Чистая правда, но поверь, милая. Все лишь из-за его горячности. Совету нет никакого дела до тебя. Это лишь способ воздействия на его буйную голову. Закон законом, но даже идиоту понятно, что ты не можешь расплачиваться за ошибки отца. Сумела выжить, и хвала, никто бы не сказал ни слова против, если бы император вдруг помиловал тебя». Но если не останется иного выхода, то в этом будет лишь его вина, не вина совета. Из этих слов я услышала только одно. То, о чем даже помыслить не могла. Глупо и отчаянно, несбыточно, но мне уже нечего терять. Вы могущественный человек, позвольте мне встретиться с императором. Мне ничего не нужно, ни положение, ни богатство, только возможность вернуться домой. «Наверное, как высокородная, я имею право о чем-то просить!» Старик поджал губы, поглаживая пальцами подбородок. «Я бы рад, но...» «Если надавить на нужные рычаги, старик может стать моим союзником, единственным союзником. Но под силу ли мне найти эти пресловутые рычаги?» Впрочем, казалось, он их вообще лишен. Первое впечатление обычно самое верное. «У Теннелла нет слабостей!» Я открыто посмотрела в его бесцветные глаза. «Я здесь из-за вашей дочери?» Он кивнул. «Так отошлите меня домой или на любую свободную планету. Вы все можете. Если я просто исчезну, ваша дочь обретет покой». Тенел молчал. Я порывисто схватила его белую руку, сжала. «Помогите мне улететь с этой планеты. Я умоляю вас. Мне нечего вам предложить, кроме благодарности» но она будет самой искренней. Я до конца жизни стану почитать вас за хорошего человека, каких здесь слишком мало». Старик мягко вытянул свои пальцы, сцепил руки за спиной. Ему должно быть противно, что я дотрагиваюсь до него. Он покачал головой. «Тогда моя дочь лишится гарантий. Мы должны вернуть тебя. Таковы условия. Они всегда таковы». «Я замерла, холодея. Но в таком случае...» Это лишь временная мера. Если я вернусь, ваш поступок не будет иметь смысла, что бы вы ни требовали для нее. Теннелл скорбно кивнул. Уголки рта опустились, придавая ему обиженный вид. Ты разумная девочка, но я не могу принять такое решение, не поговорив с дочерью. Умоляю, ваше сиятельство, донесите до Верея мои слова или позвольте мне самой поговорить с ней. Старик прикрыл тонкие веки. Вера не хочет тебя видеть. Если бы не я, ты бы давно лежала с перерезанным горлом. К счастью, она понимает, такой поступок положит конец всем ее надеждам. А она любит его. Я ничего не могу поделать с этим. А он, кажется, любит тебя. Я покачала головой. Любовь не может разрушать. Старик усмехнулся уголком тонких губ. Поверь, девочка. Любовь бывает разной, даже безумной, злой. Бесцветные глаза старика потеплели, вдруг будто ожили. Только никто из них не понимает, любить значит отпустить. Но это признак зрелости, которой в них еще нет, ни в ком из них. Оба совершают одну и ту же ошибку. Я опустила голову, слова звучат красиво, но толку-то от слов. Вы не поможете мне. Это был не вопрос. Утверждение. И Я не могу. И я понимаю их обоих. Может, я не должен говорить себе этого, но я был на его месте. Я порывисто взглянула в лицо старика, и он кивнул, поджимая губы. Адриан слишком похож на меня в молодые годы. Та же порывистость, та же спесь, тоже безумие. Порой мне мучительно смотреть на него, понимая, насколько я постарел и изменился. Я вижу все его недостатки. — Вы были на его месте? — Теннел кивнул. Об этом не принято говорить. Но матери Верея тоже не отличалась красотой, хотя и имела страстную натуру, которую унаследовала дочь. Она все впитала от матери, увы. «Жена боготворила меня, а я ее едва терпел». Он усмехнулся. «Знакомо, да?» Я не ответила. «Порой мост бессилен. Нами управляет нечто большее. Чувством не прикажешь, как бы не хотелось. И мы делаем выбор, порой неправильный и разрушительный. В моей жизни появилась женщина, которая лишила меня разума. Старик елозил взглядом по моему лицу. — Не менее красивая, чем ты, но безродная, ненужная, неудобная женщина. Он замолчал, задумчиво потирая пальцами гладкий подбородок. — Ненужная и неудобная, как точно сказано. Что с ней стало? — Мой отец велел убить ее. И все закончилось. Одним махом. Я горевал, но не так долго, как намеревался. Все встало на свои места. Я похолодела. Неужели это намек? Молча посмотрела на Теннелот, все еще на что-то надеясь. Потом опустила голову. «Вы убьете меня?» В руке старика появился тонкий короткий нож. Я даже не увидела, откуда он его достал. Таким ножом едва ли можно убить. Что он отрежет? Нос? Ухо? Палец? Герцог ухватил прядь волос и чиркнул с отвратительным скрежетом. «Начнем с малого, а там посмотрим». Он направился к двери и бросил на ходу наемникам. «Девочку не трогать».